Доцент кафедры иностранных языков Игорь Аскарович Потресов шел на работу в преотличнейшем настроении. Только вчера ему позвонили из Нью-Йорка и сообщили, что его запрос на грант находится на стадии окончательного рассмотрения и что вероятность того, что он будет удовлетворен, чрезвычайно велика. На фирме тоже все было в ажуре. Игорь Аскарович владел небольшим агентством, предоставлявшим услуги перевода или языкового сопровождения высокого уровня. Кроме того, вчера же он получил звание доцента, так что теперь должность в штатном расписании кафедры и учетное звание находились друг с другом в полной гармонии. Ну и Кира наконец-то вернулась из своей дурацкой поездки по Италии, и они провели отличнейший вечер. К тому же жена должна была вернуться из Питера от родителей только в субботу, так что неделя вырисовывалась весьма увлекательной. Потресов прошел проходную, небрежно кивнул поздоровавшемуся с ним охраннику и двинулся по аллее к учебному корпусу. Он уже подходил к дверям, когда ему навстречу бросился какой-то паренек, до этого сиротливо сидевший на бордюре. «Игорь Аскарович!» «Да, слушаю вас, молодой человек!» Игорь Аскарович слыл среди студентов понимающим поскольку Милостиво относился к тем, кто не посещал лекции и на зачетах мог натянуть. Он вообще считал, что университетский курс иностранного языка это скорее ознакомление, производимое с целью дать студенту понимание того, насколько ему нужен этот язык. А для того, чтобы выучить язык более-менее сносно, нужны индивидуальные занятия. Ну, в крайнем случае занятия в небольших группах. Каковы он сам с удовольствием и проводил? Прямо скажем, за среднюю по московским меркам оплату, ибо не считал себя вправе выставлять за свои услуги слишком уж высокую цену. К тому же справедливо полагал, что всегда найдутся люди, готовые платить и большие деньги, лишь бы заниматься с преподавателем, которому они потом будут сдавать экзамен. Впрочем, репетитором он был хорошим, и потому оценки занимающимся у него студентам ставил совершенно реальные, честные. Игорь Аскарович, у меня тут вопрос. Начал паренек, в котором Игорь Аскарович смутно признал одного из своих студентов, второго, кажется, курса. «Я не знаю, кому обратиться, хотя я, может, не по теме, но...» Окончательно запутался паренек и, стушевавшись, замолк. Игорь Аскарович ласково улыбнулся. «Так в чем вопрос-то, юноша?» Тот отчаянно покраснел, затем глубоко вздохнул и решился. «У меня тут есть текст, похоже, на каком-то древнем языке», «Не могли бы вы посоветовать мне, кому можно обратиться за переводом?» Игорь Аскарович удивленно покачал головой. «Ты смотри, как интересно! Текст, да еще на древнем языке. И ради него этот паренек сидит ни свет ни заря у подъезда корпуса и ждет его. А ну-ка покажите!» Он взял протянутый ему лист, развернул его и забормотал. «Угу, угу. Василевс, Дромос, интересно, очень интересно!» Он поднял взгляд на паренька. «А скажите, молодой человек, откуда это у вас?» Тот вновь покраснел. «Я это списал из одной книжки». Игорь Аскарович понял, что паренек врет, но, в общем, особого значения это не имело. «Ну что ж», — благодушно кивнул он. «Очень неплохая подделка под средневековый греческий, который существовал до падения Константинополя. Очень неплохая, а перевод...» Я бы предположил, что это расширенное переложение известного Котрена Нострадамуса. Ну, там, где речь идет о царе с востока, о великом народе и все такое прочее. «А почему подделка?» – удивленно спросил паренек. «Ну, признаков, по которым я определил, что это подделка, несколько. Например, само содержание. Уж очень перекликается с Нострадамусом. Но вот некоторые детали, например, ну, это можно сформулировать как казнят своего государя и утвердят безбожную власть Антихриста, после которой на весь род человеческий обрушатся многие беды. Хочешь сказать, что древний автор знал об Октябрьском перевороте? А вот, скажем, кладбище в сердце столицы, эм, поклонение мертвецу непогребенному, вообще уж ни в какие ворота не лезет. Ну а потом идет чистый плагиат из Нострадамуса о белом царе и всеобщем благодействии после его воцарения но главное даже не это. Понимаешь, тут используются речевые обороты, характерные где-то для 13-14 максимум начала 15 века. Но в то время вот эта буква, он отчеркнул ногтем, писалась несколько иначе, вот с таким хвостиком, а потеряла она его только к концу 17 века, когда писали и говорили уже несколько по-другому. «Понятно?» Паренек кивнул. «Ну, я удовлетворил ваше любопытство?» «Да, спасибо, Игорь Аскарович. В таком случае жду ответного жеста». Паренек удивленно посмотрел на него. «Я бы хотел ознакомиться с той книгой, из которой вы его списали. Очень интересный текст, понимаете ли». Паренек снова густо покраснел и кивнул. «Ага, я поищу, то есть попрошу». «Вот и отлично. Вот, возьмите мою визитную карточку», — кивнул Игорь Аскарович и, ласково потрепав паренька по плечу, двинулся к дверям учебного корпуса. Данька проводил его взглядом и в растерянности присел на бордюр. «Подделка? Но как это может быть? Это что же? Кто-то устроил все эти катакомбы, постаменты, подставки из свинца, шкатулки и все ради какой-то подделки? Как-то все это странно». Он вновь бросил взгляд на свои каракули и, прищурившись, попытался представить, как выглядит текст на найденном листке. «Может быть...» — Данька вскочил на ноги, помчался обратно в общежитие. Он ввалился в комнату и едва не сбил Анзора, который стоял перед зеркалом, висевшим на внутренней стороне двери. «Данька, ты чего?» — оскакивая от двери, возмущенно крикнул Анзор. «Я сейчас...» Буркнул Данька и, выхватив пеналец из-под подушки, куда он его тщательно упрятал перед отходом, торопливо выудил из него листок и, включив лампу, разложил его на столе. Несколько мгновений он внимательно рассматривал его, слегка поворачивая, чтобы свет падал на него под разным углом, а затем отпустил листок и откинулся на спинку стула. Он ошибся. Эти бурые чернила слишком выцвели, и потому, когда Данька рано утром срисовывал текст на бумагу, он не заметил, что у той буквы, на которую указал Игорь Аскарович, имеется тот самый хвостик. Но теперь, когда он знал, где и что надо искать, хвостик был обнаружен. Самое главное доказательство того, что текст был подделкой, неожиданно оказалось доказательством обратного.